Глава 16. Небесные воители. Небесными воителями называли тех людей, которые проявили удивительное мужество и явили свои воинские доблести в борьбе со злыми демонами, коварными духами или осмеливались перечить богам, когда те бывали несправедливы к людям. Вэнь Юань Шуай. Победитель дракона. Некогда жил один небогатый ученый со своей женой, и не было у них детей. Пошли они однажды в храм молить богов о потомстве, и так усердны были их мольбы, что в ту же ночь жене во сне явился небесный дух в золотых доспехах с топором в одной руке и с жемчужиной в другой. Он сказал, что хотел бы родиться на земле, и спросил, хочет ли она стать его матерью. Женщина согласилась. Дух поместил жемчужину в ее чрево, и она проснулась. Когда родился ребенок и его стали обмывать, то увидели на его теле какие-то магические знаки. Но все знаки тут же исчезли. Матери младенца вновь приснился сон, в котором небесный дух держал в руках малыша. Его назвали Вэнь Юань Шуай. Хотя мальчик еще в детстве изучил всех конфуцианских классиков, ему так и не удалось сдать экзамены, чтобы получить чин. Тогда он решил стать отшельником, но в этот момент в небе появился дракон и бросил жемчужину к его ногам. Вэнь Юань Шуай подобрал ее и проглотил. Дракон начал танцевать перед ним. Тогда юноша схватил дракона, скрутил его и намотал его хвост себе на руку. Тотчас же лицо Вэнь Юань Шуая стало серым, волосы красными, тело синим, а весь вид его устрашающим. Когда земное воплощение Вэнь Юань Шуая подошло к концу, он стал ближайшим помощником бога горы Тайшань, главы одной из судебных палат подземного царства, вершителя человеческих судеб. Вэнь Юан Шуай получил право свободного входа на небеса с петициями в особых случаях и возвращения на землю. В храмах, где поклонялись божеству горы Тайшань, Вэнь юан Шуай с драгоценным браслетом в левой руке и железной булавой в правой.